что внутри? Что внутри? По Западной 23-й улице, мимо отеля Челси, проезжает жёлтое такси в поисках пассажиров. Эльф задумывается над фразой жизненный путь, которая, по её мнению, не отражает во всей полноте все те изменения, которые вызывают в путнике и дорога, и пережитые невзгоды, и всё то, что внутри. Что внутри того, что внутри? Руки Луиза обнимают Эльф, тянутся ксирофинитовой и подвески. Луиза пахнет мылом, она целой тель в шее, никакой щетины, которая больно царапает по утрам. Брюс был колючий, как дикабраз. Дикабраз плагиатёр. Ну и пусть. Если бы он меня не бросил, у меня была бы Луиза. У меня было бы всего этого. Не счастье это перерождение, ведь спереди. Перерождение это несчастье, ведь сзади. Ты, принцесса в башне, Рапунцель. усы нью-йоркской рапунцель, они дотянулись бы до тротуара. Нью-йоркская рапунцель заказала бы специальный парик. Луиза накручивает на палец прядь эльфиных волос и шепчет: "Рапунцель, рапунцель де хакаре арту кабелло". Я прямо все таю, когда ты говоришь по-испански. Правда? В таком случае? Луиза снова шепчет ей в ухо: "Ay, sal para puho, sal para su casa, sa cabacho". Эльф хихикает. «А это что? Я сейчас как дуну, как плюну, так и весь твой дом и разлетится. Ты это уже сделала в Лондоне?» Эльф целует большой палец Луизы. «О чудо, сколько вижу я красивых созданий, как прекрасен род людской. О дивный новый мир, где обитают такие женщины». «А это откуда?» «Из буря, с небольшими изменениями. Моя сестра играет Миранду. Мы недавно с ней репетировали». с улицы на девятый этаж чуть слышно долетает голос назойливого дилера. Эй, а прибамбас вам не надо, у меня всё есть. Знаешь, а когда уезжаешь за границу, то начинаешь лучше понимать то место, откуда приехала. Правда? говорит Эльф. Правда. Ты, мы и вся эта безумная страсть. Да, именно вся эта безумная страсть. Как за границу? Я вспоминаю себя прежнюю, до того, как мы с тобой познакомились, и понимаю, то Эльф лучше, чем когда сама была ею. И что ж та осознала здесь, где живут чудовища лесби. Ярлыки. Гирлыки. Да, ярлыки. Я наклеивала их на всё подряд: хорошо, плохо, правильно, неправильно, заурядный, классный, нормальный, странный, друг, враг, успех, провал. И мне очень легко пользоваться, они не заставляют думать и осмысливать. их невозможно снять. Они множатся, входят в привычку и очень скоро оклеивают всё и вся вокруг. Начинает казаться, что реальность это сплошные ярлыки. Простые ярлыки, написанные несмываемыми чернилами. Но проблема в том, что реальность вовсе не ярлыки. Реальность неоднозначна, парадоксальна, измерит его сложна. Она складывается из множества вещей. Поэтому мы так плохо в ней разбираемся. Вот, например, Люди кричат о свободе. Всё время, повсюду. Начинают войны из-за того, что никто не может определиться, что такое свобода и кому она предназначается. Но самое главное свобода это свобода от всякие ярлыков. И на этом сегодняшняя проповедь окончена. А что ты на меня так смотришь? Луиза касается подвески своего подарка Эльф. Я мысленно наклеиваю на тебя ярлык. Какой? Эльф-президент. В дверь номера стучат тук-тук. Луиза заглядит на эльф. Ждёшь гостей? Посреди ночи, ой, нет. Тук-тук, тук-тук. Может, кто-то не нагулялся на вечеринке у Дженнис, предполагает Луиза. Кто-то по имени Леонард. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Нет, это тот, кто знает, что я здесь, говорит эльф. А леон? Тогда открой, только сначала посмотри в глазок. За дверью стоит левон в пижаме и халате. Линза дверного глазка увеличила его лоб в напряжённых складках. Это левон, шепчет эльф, мне спрятаться, чтобы там спросить Луиза. Эльф задумывается. Гариф один знает, что Луиза собиралась переночевать в номере эльф, правда, не знает того, что в одной постели с эльф. Мм, положив на диван подушку и одеяло. Луиза кивает и уходит в спальню. Эльф открывает дверь. Коридор бледно-жёлтый, как маргарин. Ох, прости, что я так поздно. Что случилось? Леоназирет спо сторонам. Джаспер странно себя ведёт. В чём ты взял? Он только что пришёл ко мне в номер, заявил, что ему нужно срочно позвонить в Голландию. Я спросил зачем, он промямлил что-то про врача. Я напомнила ему, что в Европе раннее утро. А он сказал, что если не позвонит, то он не будет выступать на концерте в Гепардо. Джаспер так сказал? Ошарашенно спрашивает Эльф. Да. Так вот, я хотел узнать, был ли он с вами на вечеринке? И если да, то чем он там закинулся? Он сразу ушёл к себе в номер и больше мы его не видели. Я хотел к нему заглянуть, но вечеринка закончилась поздно, и я решила дать ему отоспаться. Ты дал ему позвонить в отель? Да, у меня не было выбора. Джаспер попросил меня выйти из номера. Но я поступил как любой ответственный менеджер. Правда, он говорил по-голански, но я уловил имя голоса. Ты знаешь, кто это? Эльф мотает головой. Фамилия не голландская, итальянская. А, что такое Квалидрин или Квилидрон? Квилидрин? Да, наверное. Это таблетки от нервов, Джаспер их принимал в самолёте. Мм, какое-то успокоительное. И долго он разговаривал по телефону, минуты 2 или 3. Я спросила, в чём дело, но он не ответил. Я посидел в одиночестве, потом вот решил заглянуть к тебе. Может, ты что-то знаешь? — Увы, нет. Можно, конечно, пойти к Джасперу, но если он не хочет об этом говорить, то будет отмалчиваться. — Давай подождем до утра. Ливон устал и потирает лицо. — Давай, извини, что потревожил. Завтрак в девять. Завтра у нас трудный день. Утро вчился. Солнце сквозь желтые занавески, радуга на стене. На часах шесть пятьдесят девять. Важный день. Стрелка барометра указывает на букву «М» в слове «Переменно». Эльф лежит на кровати и слушает гул машин на 23-й улице. Как иностранная речь. Лыз спит, дышит мерно, и медленно, глубоко. Её обнажённая рука лежит на груди Эльф. Контраст между цветом их кожи очень возбуждает. Луиза пахнет гаренками и тимьяном. Брюс пах чеддером и пивом, а Энгус хрустящим картофелем с солью и уксусом. Луиза шевелится, потягивается, как гибкая кошка. Зевает и снова погружается в глубокий сон. Подумать только, её хотят любить, а ей хоть бы что. Я от плохих рецензий больше расстраиваюсь. Эльф вспоминает про Джаспера. Хм, наверное, будет рановато. Он спит. С ним всё в порядке. Это перелёт, успех. Всё произошло так быстро, а Джаспер не привык к резким переменам. Нет ничего странного в том, что он звонил врачу в Голландию. Он же там был, в лечебнице. От страха ляпнул, что не будет играть. Эльф пытается еще чем-нибудь объяснить странное заявление Джаспера, но сон затягивает ее. И вдруг они опаздывают. Луиза надевает джинсы, футболку и куртку, целует эльф, пока так красится у зеркала, обещает, что обязательно придет на концерт в Гепардо и уезжает в редакцию подзорной трубы. Пусть сядешь 10 минут, Эльф. Входит Валькихота, Левон читает Нью-Йоркер и ест какой-то пончик из хлебного теста. Не дожидаясь, пока Эльф сядет, он сразу спрашивает: "Может, сходим к Джасперу? Мм, пусть ещё поспит, ему полезно". "Ладно, давай после завтрака. Вот попробуй". Он протягивает ей хлебный пончик. Это бейгл. Эльф берёт бейгл, просит официанта принести кофе и грейпфрут. Американские грейпфруты, не жёлтые, а розовые. Появляется Дин с гриффом, тоже заказывают себе еду, о которой раньше и не слыхали: кукурузную кашу, грец, картофельные оладьи, хашбраун, авокадо и яичницу обжаренную с обеих сторон. В 9:40 Эльф и Ливон идут к Стенли, просят позвонить Джасперу. Стенли велит телефонистке соединить его с номером 777. Но через минуту качает головой. Никто не берёт трубку. Эльф с Ливоном переглядываются. В 411 за нами приедет такси, объясняет Левона управляющему. Дай мне, пожалуйста, запасной ключ. Я пойду будить Джаспера. Я с вами, отвечает Стэнли. Так положено по инструкции. Все идут к лифту. Он сейчас подойдёт, говорит управляющий, и спустя минуту заверяет. А нет, правда, лифт будет здесь с мигом. Через 2 минуты Левон не выдерживает и устремляется к лестнице. Эльф следует за ним. Стэнли следует за Эльф. В отеле Челси не умирают. Настаивает управляющая. А у Джаспера самый счастливый номер. К ореховой дверной панели прибиты позолоченные цифры 777. Эльф стучится и мысленно представляет в дверях Джаспера. Рыжепатлая, растрепанная, глаза заспанные, одурманенные перелетом и снотворным. Ливон стучит сильнее. «Джаспер!» В ответ только робкое эхо. «Джаспер!» Эльф отгоняет непрошенный образ. Гитарист со вскрытыми венами в ванне. она колотит в дверь. Джаспер к ним направляется колортишка с румяными щеками во фраке, его спутница в бальном платье на целую голову выше его. Доброе утро, Стенли. Признаюсь, Танихорм, он альтом, а она басом. Мистер и миссис Бланшфлауэр. Хм, как поживаете? здоровается Стелла. Спасибо, хорошо, отвечает миссис Бланшфлауэр. А у вас всё в порядке? спрашивает мистер Бланшфлауэр, кивая на дверь номера 777. Или постоялец, выписался, не успев выписаться. Стэнли улыбается всем своим видом, показывая, что оценил шутку. Ну, что за вопрос, мистер Бланшфлауэр? Вы же знаете, это отель Челси. Супруги грустно переглядываются и уходят вниз по лестнице. Как только они скрываются из виду, Стэнли вставляет ключ в замок. Я войду первым, заявляет Ливон. Что-то его то не заставляет Эльф возразить. Хмм, нет, погоди. Мне страшно, но она входит первой. Джаспер? Ответа нет. Ванная комната пуста, Иванна тоже, слава богу. Зеркало заклеенно газетами. А вот это плохо. Что это он? Спрашивает Стайл. Он не любит отражения, говорит Эльф, и напрягшись, заглядывает в спальню. Джаспера нет. Ни на кровати, ни рядом с кроватью, вообще нигде. Величественная налочка, говорит Стайл. Я их купил на греческом рынке в Бруклине. Эльф раздёргивает шторы, откатывает балконную дверь на балконе никого. Внизу на улице всё в порядке. Ну я же говорил, вздыхает Стенли. Он ушёл прогуляться. Чудесное нью-йоркское утро. Скоро вернётся. А вот увидите. По вагонам, по вагонам. Добро пожаловать в Локомотив на 97,8 МГц. Вы слушаете шоу Beta Segundo. Всё лучше допоздна. Время 5 минут 4. И только что прозвучал от Кати Камень. Новый сингл моих старых английских друзей группы Utopia Avenue. 3/4 группы отправились со мной в путешествие на бэд-поезде, чтобы рассказать о своём потрясающем новом альбоме Зачатки жизни. Но сначала попросим их представиться. Бэд Кивайт Эльф. Привет, Нью-Йорк, говорит Эльф в свой микрофон. Меня зовут Эльф Холлей. В группе я клавишник и вокалистка, и да, уже со волной о нашем пропавшем гитаริсте. А мы с Бэтом знакомы ещё ещё в времён, когда он был диджей-джеем в Англии. Между прочим, именно он первым запустил наши песни в эфир. Ну, довольно обо мне пусть лучше Дин расскажет о себе. Эльф мысленно кривится. Вот ведь как по-идиотски выразился. Добрый день. Я один Мос, басист, вокалист и автор песен. Только что прозвучала одна из них. Надеюсь, вам понравилось. И вообще, Бэт Сигунда клёвый чувак. Грив, что скажешь? Я Грив, простой барабанщик. А для тех, кому интересно, как я выгляжу, Представьте, что Пола Ньюмана скрестили с роком Хатсоном. К сожалению, к нам не смог присоединиться четвёртый утопиец, якобы де, простите, я случайно говорился, конечно же, Джаспер. Джаспер Дэзут, гитарист, но сегодня он обязательно будет в Гепарда. На 53-й улице, где ровно в 9:00 вечера начнётся концерт у Топи Авеню. Если поторопитесь, то ещё сможете купить билеты, и их осталось очень мало. Мы все надеемся, что он там будет, думает Эльф. А скажите-ка нам Эльф Дин Грив, говорит Бэт. Какое впечатление сложилось у вас, жителей одного великого города, а в другом великом городе, если можно, одним словом? Сэндвичи, говорит Грив. В Англии сэндвичи только с ветчиной или с яйцом или с сыром. А здесь огромный выбор: и разных хлеб, и мяса, и колбасы, сыры, и соленья, соусы и приправы. Я зашёл за кусчину и не знал, с чего начать. пришлось ткнуть пальцем в чей-то заказ и сказать: "Мне то же самое". А для меня Нью-Йорк это слово больше, говорит Дин. Здесь больше домов, больше высоты, больше шума, больше нищих, больше музыки, больше неона, больше рас и народностей, больше суматохи, больше суеты, больше и счастливчиков, больше неудачников, больше, больше. Больше психиатров, подхватывает Бэт. Больше крыс. Эльф, а ты что скажешь? Я не могу описать Нью-Йорк одним словом, говорит Эльф, а только предложением. Не лезь в мои дела, а я не буду лезть в твои. А Лондон, ты кем себя возомнил? Ух, я бы с удовольствием целыми днями описывал города, говорит Дитч. Ну, давайте всё-таки поговорим о музыке. Во-первых, поздравляю. Ваш сингл от Кати Камень на этой неделе вошёл в верхнюю тридцатку. Дин, ты сочинил эту песню в очень трудных обстоятельствах, верно? Да, бэ, тут итальянские полицейские подкинули мне наркотики и неделю продержали в тюрьме. Там я и написал от Кати Камень. Кстати сказать, свиня сняли все обвинения. Продажные полицейские. Притворно удивляется бэт. У нас в Нью-Йорке таких нет. И слава богу, что справедливость восторжествовала, потому что за чатки жизни, альбом записанный после того, как тебя выпустили на свободу, это просто какая-то сверхновая. Мне очень понравился ваш дебютный альбом. Рай это дорога в рай. На вас отчётке жизни качественно новая ступень в вашем творчестве. В вашем исполнении стало увереннее, звуковая палитра расширилась. В здравом уме звучит клависин, в крючке струнные инструменты. Вявились, не запоилились ситар. И тексты стали интереснее. Я просто обязан спросить, что за волшебное зелье вы добавляете себе в хлопья для завтрака? Big Brothers and the Halling Company заявляет Гриф. Odyssey and Oracle, альбом Zombies, говорит Эльф. A Music from Big Pink, альбом The Band, говорит Дин. Вот как услышишь такое, так сразу и думаешь: "Чёрт, нам нельзя расслабляться". Наш приятель Ина придумал понятие сцений, гений сцены, а не гений места, говорит Эльф. нда творческие личности создают искусство, но их самих подпитывает некая культурная сцена или система: продавцы, покупатели, материалы, покровители, технологические новшества, места, где можно встречаться и обмениваться идеями и мнениями. Этот сценарий проявился и во Флоренции в эпоху Медичи, и в Золотой век голландской живописи, и в Нью-Йорке 20-х годов, и в Голливуде. Сейчас он объёмлит Лондон, и особенно Сохо. Там есть клубы и концертные залы, студии с многоканальным звукозаписывающим оборудованием, радиостанции, музыкальные журналы, кафе, где встречаются сессионные музыканты, и даже честные менеджеры. Алион застеклённой перегородкой посылает Эльв воздушный поцелуй. Да, мы записали наш новый альбом, продолжает она. Но он возник с помощью сцены И «Это был самый заумный ответ из всех, что когда-либо звучали в передаче «Локомотив» на частоте 97,8», — говорит Бет. «Однако же, создавая песни для альбома «Зачатки жизни», вы черпали вдохновение не в сцене, а из вашего собственного жизненного опыта, из очень личных эмоций, чувств и впечатлений». Дин с Эльф переглядываются. «Да», — говорит Дин, — «год у нас всех выдался суматошный, особенно в личной жизни». И это не могло не отразиться в наших песнях. Публично признаваться в своих чувствах и страхах не самое приятное и не самое лёгкое занятие, говорит эльф. Но если в песне нет искренности, если автор сам не верит своим словам, то она звучит фальшиво, как сэндвич из клея и картона. С виду аппетитный, а на вкус гадость. Ни я, ни Дин, ни Джаспер не умеем писать неискренне. «Помнится, в одном из интервью ты говорила, что даже про лески написано после смерти твоего племянника». «Да, он умер в мае, и эта композиция написана для него, для Марка». «Прости, Бет, мне очень не хочется раскиснуть в прямом эфире и испортить тебе шоу, поэтому...» «Мне просто хочется лишний раз подчеркнуть зачатки жизни наряду с резиновой душой и возвращая все домой». доказывает, что правое те, кто утверждает, поп-музыка тоже искусство. А искусство выражает замысел творца? Первое любовь, да, горе, слава, безумие, предательство, ровство, в общем, всё. И даже, э, можно в радиопередаче сказать секс, спрошу один. За стеклом продюсер Бет, негодующая маштуками. Э, можно, конечно, говорит Бет. Только ни в коем случае не намекай, что секс доставляет удовольствие. потому что такое заявление безнравственно и отвратительно. А теперь, прежде чем перейти к сообщениям наших спонсоров, я предлагаю послушать даже пролески. Мм, что скажешь, Шельф? Замечательно, впервые на американском радио. Итак, уважаемые пассажиры локомотива, Бэт подносит иглу к дорожке пластинки и поправляет наушник. Слушатели шоу «Все лучшее допоздна» на частоте 97,8 сейчас прозвучит композиция даже про леские группы «Утопия Авеню» наших сегодняшних гостей в студии. Всю вторую половину дня эльф Дин и Грифф дают интервью в агентстве Gargoyle Records на Бликер-стрит. Эльф не покидает надежды, что Джаспер вот-вот объявится в агентстве или в отеле Челси. Но этого не происходит. Макспотеется отыскать сессионного музыканта, который сможет отыграть "Рая эта дорога в рай" и "Зачатки жизни", чтобы спасти концерт в гепарда. Поиски пока бессрезультатны. Хоуи Стокер призвал на помощь знакомых в полицейском управлении Нью-Йорка. И теперь высокий юноша с длинными рыжими волосами и в лиловом пиджаке объявлен в общегородской розыск. Олег, что найти иголку на игольной фабрике, думает Эльф. В 6 часов вечера они возвращаются в отель Челси, чтобы готовиться к выступлению, которое может и не состояться. Дин залится над Джаспера, Гриф отмалчивается, Эльф волнуется. А ещё ей стыдно. Хочет совернуть прошлую ночь, когда Левон рассказал ей о странном поведении Джаспера. Надо было сразу пойти к нему в номер или хотя бы с утра пораньше. В 7:00 вечера все отправляются в гепарда. Левон берёт с собой Джаспера в стратокастер. На всякий случай вдруг тот придёт в клуб. Эльф почти не замечает огней Манхэттена. Она уверена, что отсутствие Джоспера объясняется какой-то веской причиной. В лучшем случае у него нервный срыв, или на него напали, ограбили и избили. В худшем случае он в городском морге. Максу удалось отыскать сессионного музыканта, готового исполнить песни с альбома Рая это дорога в рай, а вот с композицией Зачаток жизни не знает никто. придётся тянуть до последнего, потом объявить о внезапном приступе аппендицита и отыграть в песне Дин Эльф с альбома Рай это дорога в рай. А остальное исполнить каверами. В лучшем случае это будет бледное подобие нашего обычного выступления, говорит Дин. Лимузин сворачивает на 8-ю авеню и ползёт в потоке машин. Эльф напряжённо высматривает в толпе высокую сутулую фигуру. В окно стучит какой-то тип, орёт: "Я жрать хочу!" Шофер направляет Линкольн на среднюю полосу. «Даже если он в больнице, я ему устрою», — злится Дин. «Не смей так говорить», — обрывает его эльф. «А что такого, этот гад?» «Дин, эльф права», — говорит Гриф. «Я вон тоже в больнице был». Розовый неон вывески выписывает гепарда по сияющей тьме над ходом в клуб на первом этаже какого-то неприметного здания. Макс открывает дверцу лимузина. «Новостей нет». На афише надпись с шрифтом с обложки «Зачатка в жизни». «Прогуляйтесь по утопе Авеню». В вестибюле клуба их встречает Луиза. Улыбка тут же исчезает с ее лица. «Что случилось?» «Джаспер пропал», — объясняет эльф. «Погодите, пока отчаиваются», — говорит Луиза. Бриджит, хозяйку гепарда, ничего не удивляет. «Музыканты, даже самые гениальные, не отличаются пунктуальностью». Эльф смотрит на Ливона. Джаспер всегда пунктуален. Бриджют видит группу на сцену, настроить инструменты и проверить звук. Клуб Гепарда занимает огромный, некогда величественный бальный зал. С обшипанных потолочных панелей свисают девять зеркальных шаров. На высокой, почти в человеческий рост сцене, за занавесом, уже стоят колонки и световая аппаратура. Толковый звукооператор помогает Эйльву Дину и Грифу выбрать уровни звука с учётом акустики зала. Дин пробоит стретакастер, настраивает звук под Джаспера. Настраиваться перед концертом всегда весело, но сегодня у всех такое чувство, что это подготовка к похоронам. В четверть девятого вечера сессионный музыкант застрял в пробке и приедет только через полчаса. Теперь волнуется даже Бриджит. Макс мрачнеет. Ливон с виду спокоен, но Эльф понимает, что он нервничает. Она мысленно молит всех богов. Уже не пусть он появится, а пусть он будет жив и здоров. Или хотя бы жив. Слова: "Докажи, улетичиваясь из памяти, ведь я же её 100 раз исполняла". С помощью Луизана повторяет песни из списка. Подходит Хауи Стоккер с очередной подругой, совсем юная девушка с кожей медового цвета, на веках зелёные тени, густо накрашенные ресницы торчат паучьими лапками. Волосы её белые-белые, шёлковые. Её зовут Иванка. Естественно, Хауи волнуется. До американского дебюта его группы осталось полчаса, а гитариста нет. Где он? У меня в жопе, огрызается Дин. Я его туда смех рад засуну. Как же вы за ним не уследили? спрашивает Халы. Гриф равнодушно выдывает колечко дыма. Халы отчасти прав, думает Эльф. А мы так привыкли к странностям Джаспера, что совсем перестали за ним приглядывать. За кулиса приходит Ливон. В зале полно народа. Без пятнадцати девять. Нет ни Джаспера, ни его замены. На эльф накатывает дежавю, как в кошмаре, когда снится заведомо провальное выступление. Только на этот раз они проснутся. «А вы сыграете что-нибудь втроем?» — предлагает Хауэ. «Ага, а трехлапый пес пусть побегает», — говорит Гриф. «И чё ты вызверелся?» — спрашивает Хауэ. «Хрен его знает», — отвечает Гриф. В динамиках звучит «Леди Сол», альбом «Арета Франклин». Эльф жалеет, что не крутит что-нибудь похуже. Хауэй подходит знакомиться с Луизой. «По-моему, мы с вами раньше не встречались?» «По-моему, тоже. Я Хауэй Стокер, главный заправила, а вы?» «Подруга эльф». Хауэй выпячивает губы и кивает. «Я легко нахожу общий язык с сеньоритами. Моя бывшая жена — специалист по регрессионной психотерапии. В прошлой жизни я был Матодором в Казисе, в эпоху викингов, так что, возможно, мы родственники отдалённые». Луиза смотрит на эльф, и обе глядят на Иванку в десяти шагах от них. Она все слышит, но совершенно не подает виду. Ей все равно. Интересно, у нее почасовая оплата или как? Вряд ли в этой жизни мы с вами найдем общий язык, мистер Стокер. Все пропало. Иванка падает на колени. Ресница потерялась. Помогите, найдите ее. Она всматривается в темный ковер. Она черная. Входит Ливон. Гляньте-ка, кто нашелся. Джаспер невозмутим, будто сейчас 9:00 утра, а не 10 минут до начала выступления. Э, мне нужен стакан воды. Все шалелы глядят на него, Эльф хочется его обнять, но что-то её удерживает. Дин первым приходит в себя. Где я носила? Я гулял. Мне нужен стакан воды. Дин хватает кувшин и выплёскивает воду со льдом на Джаспера. Джаспер стоит весь мокрый. Ты гулял? Гардзин, мы за тебя весь день волновались до усрачки, не знали жив ты или как, а ты гулял, сволочь. Эльф протягивает Джасперу стакан, Джаспер махом выпивает воду и говорит: "Ещё". Эльф наливает ему воды. "А Джаспер, ты как? Я буду играть, мне нужна их энергия. Ты что, под кайфом?" Спрашивает Джин. "Под кайфом, да?" Он говорит, что нет. Вздыхает Левон. "Глаза рачки вроде нормальные. И инструмент где?" Ах, не под кайфом. Хмыкает Дин. Успокойся, говорит ему Лион. Лучше подумай о выступлении. И о том, чем помочь Джасперу. Он уже понял, что ты недоволен. А нет, я ещё не всё сказал. Дозут. А мы весь день давали интервью, работали, готовились к концерту. Мы профессиональные музыканты. Нам выходить на сцену через 10 минут. Нет, уже через 5. Так что твоё я гулял фигня. Объясنيه, в чём дело? Джаспер равнодушно произносит: Я дал ему день отсрочки, чтобы смириться. Ему Эльф неодобрительно глядит на Луизу. К кому ему, Джаспер? Джаспер смотрит на зеркало в гримёрной, подходит поближе, разглядывает своё лицо, восторженно улыбается. Джаспер, что с тобой? спрашивает Эльф. В гримёрную входят Макс и Бритч. Джаспер, ты и покрасво время, говорит Макс. Ты сможешь играть? Да как ему сейчас играть, восклицает Джин. «Я совершенно согласен с Дином», — заявляет Хао и Стокер. «Да Зот будет играть», — произносит Джаспер, пристально наблюдая за своим отражением. «Можно подумать, что он впервые увидел зеркало», — думает Эльф. «Что с тобой произошло?» «Не сейчас, Эльф», — негромко говорит Ливон. «Попозже». Джаспер проходит мимо Бриджит, достает гитару из футляра, подключает к мини-усилителю, вокс, начинает настраивать инструменты. Обережёт раздражённо качает головой и уходит. Э, всё хорошо, что хорошо кончается, говорит Хауи. Пока ничего хорошего, думает Эльф. Джаспер, а если у тебя нервный срыв, то прибереги его до следующей пятницы, когда мы вернёмся домой, говорит Дин. Джаспер берёт соль-мажор. Я буду играть. Мне нужна их энергия. Дин говорит в микрофон. Мы всю жизнь мечтали, в колонках вслепот помехи, а мечтали произнести слова: "Добрый вечер, Нью-Йорк. Мы у Топи Авеню". Редкие хлопки в зале. Гриф выстукивает раскатстой грот. Эльф наигрывает строчку "Бронкс наверху, а батарея внизу". А Джаспер стоит, будто ждёт автобуса, один сельф встревоженно переглядывается. Итак, без лишних слов, говорит Дин. Наш новый сингл от Кати Камень. И раз, и два, и два, и три. На счёт 4 вступает Джаспер и играет точно так, как на записи в альбоме. Горив с Дином в своём репертуаре стараются изо всех сил, Эльф берёт зажигательные аккорды, но вот Джаспер безжизненная копия Джаспера Десута. У зрителей закрадываются сомнения. Этого ли гитариста восторженно сравнивали с Клэптоном и Хендрикс? То же самое происходит и при исполнении Монализа поёт блюз. Горив и Дин изо всех сил поддерживают Эльф, но вот Джаспер играет вяло и как-то тупо. Он совершенно не идёт на контакт с залом. На лицах зрителей скептицизм. Не смотрит Джасперы на своих товарищей, поэтому Эльф, Грифу и Дину приходится подстраиваться под его зажатое исполнение. Следующий номер программы Тёмная комната. Джаспер подходит к микрофону. Скажи что-нибудь, Джаспер, кричат из зала. Он молчит, потом механически произносит: "И раз, и два". Такое ощущение, что он намеренно посылает всех нафиг. Он играет как по нотам, не путает слова, но его исполнение безрадостно и безжизненно, в нем нет энергичности, свойственной концертам группы. Зрители рассеянно аплодируют, такое ощущение, что ему на все наплевать. Следующие за этим крючок и докажи по меткому выражению грифа такие же трехногие псы. Рецензент утопит нас в дерьме. Эльф понимает замешательство зала. Три четверти группы выкладываются по полной, а гитарист только имитирует бурную деятельность. Дзин зол, как черт, гриф мрачнее тучи. Эльф обливается потом. После тусклой докажи, эльф косится за кулисы. Там стоит Луиза, беспокоится. Джаспер объявляет следующую песню. Здоровый ум. Но внезапно лицо его искажается к гримасы боли. Сгорбившись, он вздрагивает, а потом с удивленным видом распрямляет плечи. Эльфа тщетно надеется, что вместо жалкого бледного самозванца на сцену наконец-то вернулся настоящий Джаспер. Он смотрит на зал, по его лицу солнечными зайчиками пляшут блики зеркальных шаров. Спасибо вам всем, что пришли, говорит он. Да уж постарались, не то что ты, приятель, кричат из зала. Джаспер поворачивается к Дину. Спасибо, говорит Грифу. Отлично сработано. А потом заявляет Эльф: Прощай. Эльф ничего не понимает. Концерт ещё не отыгран даже наполовину. Один недоуменно смотрит на неё. В чём дело? В ответ Эльф чуть заметно кривится, мол, не спрашивай. Похоже, Джаспер наконец-то пришёл в себя. Он берёт пробный аккорд, просит усилить звук, закрывает глаза и с оттяжкой ударяет по струнам, скользит по ладам. Гитара взвывает так, что чуть не разрываются колонки, а потом водопадом обрушивается триоль от верхнего ми-баса. Он что, издевается? На первый восторженный выкрик из зала Джаз переотвечает новым рифом, которого не было в оригинальном Здравом уме. А зрители хлопают в ладоши в такт, а гриф отбивает ритм, к нему присоединяется джин, эльф добавляет мощные аккорды Хаммонда. Просто джем-сейшн у Павла в хобизетта не концерт. Отограв рук версию импровизированного блюза, Джаз перекончивает её долгой пронзительной прерывистой нотой си-бемоль. С неё собственной начинается Здравый ум. Дзин ловит намек и переходит к грифу на бас-гитаре. Эльф вступает следующим тактом. Гриф ударяет по барабанам, а Джаспер склоняется к микрофону и призрачным шепотом выпивает первую строку. Феерический фейерверк продолжается все девять стров здравого ума. Настроение публики в клубе Гепарда радикально меняется. На третьем рифлeнии 500 Нью-Йорк с ухором подхватывает последнюю строку. Глаза Джаспера Аполло закрыты, он начинает стремительную коду. Эльф переходит к сложному крещендо. Пальцы Джина с невероятной скоростью скользят по грифу. Джаспер медленно подступает к стеку. Маршал модулирует звук и вдруг вау! Звучание фидбэка врезается в воздух, сотрясает всё вокруг. С заударной постановкой гриф превращается в восьмирукое божество. Эльф хочет объединённое осознанием того, что Джаспер всё-таки вернулся, полный торчаского упоения. На щеках Джаспера блестят слёзы, а я не знала, что он имеет плакать. От стыдливого звучания здравого ума не осталось и следа. Эльф молотит по клавиатуре растопыренными пальцами, скрещенными руками, ладонями. Джаспер подходит к центру сцены, глядит куда-то мимо Эльф, как будто кто-то идёт ему навстречу, но Эльф никого не видит. Джаспер кивает, закрывает глаза и падает на сцену, будто марионетка с перерезанными ниточками. Эльф прекращает играть, один останавливается, Гориф встаёт из-за барабанов. Зрители молчат. "В чём дело?" выкрикивает кто-то из зала. Губы Джаспера медленно приоткрываются, будто произносят какое-то слово, и тут же смыкаются. Как рыба выброшен на берег. Эльф вспоминает рассказ Дина о притворном сердечном приступе Элита Ричарда, но Джаспер не притворяется. Из его носа течёт кровь. Может, он ударился носом? Может, что-то похуже? Настол оббегают телефоны Бриджит. Занавес, кричит Ливон. Через миг занавес опускается. Джаспер бьётся в судорогах, рычит и хрипит как раненый пёс. Мышцы шеи напряжены. А вызовите доктора Грейлинга, велит Бриджит. Элф вспоминает Брайтонский политехнический колледж. Работники сцены укладывают Джаспера на брезентовое полотнище, уносят в гримёрку и укладывают на кушетку, обтянутую красным корсоменителем. Джаспер в полубессознательном состоянии. Луиза проверяет его пульс. Но, ну, конечно, она знает, что делать. У неё отец военный журналист. Один, с своим носовым платком, утирает Джаспера у крофе с носа и бормочет: "Не волнуйся, дружище, всё будет хорошо, всё будет хорошо". Лоис говорит, что пульс слишком частый и прерывистый. Грозный мужчина, похожий на Безона, врывается в гримёрку. Это доктор Грейлинг, говорит Бриджен. Доктор приседает рядом с кушеткой и заглядывает Джасперу в лицо. Э, ты меня слышишь, Джаспер? Джаспер не отвечает, потом моргает, из горла вырывается хрип. Он не эпилептик? спрашивает доктор Грейлинг. Хмм, кажется, нет, с трудом отвечает Эльф. Диабетик. Нет, говорит Дин. Это точно. Я его сосед по квартире, я знаю. Какие лекарства он принимает, только честно. Квелюдрин, говорит Эльф. Нейролептик, скептически уточняет доктор. Ты не ошиблась? Да, он вчера его принимал. Он страдает шизофренией? По-моему, нет, говорит Эльф. Его весь день с нами не было, напоминает Дин. Кто знает, что с ним стряслось и что он принимал? "Я вкалю ему успокоительное", говорит доктор, доставая шприц. Э, Бриджет, вызовите скорую. Губы доктора замирают. Руки, пальцы, и веки не двигаются. Он застывает, как объёмная фотография, только бьётся жилка. Дин тоже не движется, только едва заметно вздымается и опадает его грудь. Эльф поворачивает голову к Луизе, которая отцепинила, прикусив ноготь. "Луиза, ты"